извилистая коса, наложенная на карту с и н я я черта, отрубала треть Германии, оставляя за западными союзниками контроль над всем югом и частью западных земель страны: Бавария, Баден-Вюртемберг, п р и т к н у в ш и й с я к Франции Саарланд, две трети Гессена, южная половина Тюрингии, Рейнланд-Пфальц. Часть Вестфалии, находящаяся за осью Дюссельдорф-Зиген, которую так и не удалось пересечь ч е р н я х о в с к о м у Плюс Лихтенштейн в качестве довеска. Жирный кусок. В нем трудно было бы воевать. Слишком много гор, слишком много рек. По Австрии война прошла лишь краем. Сорок шестая армия с девятой гвардейской обще войсковой и шестой гвардейской танковой Кравченко взяли Венус наскока и проломив оборону германских 43-го армейского корпуса и 2-го танкового корпуса СС вырвались на границу с Чехией, где их и должно было застать на марше известие о капитуляции Германии. Красиво все обставили союзнички, молодцы, в этом им не откажешь. умеют тонко все провернуть, так что посмотреть приятно. Не то чтобы западные союзники вдруг отступили перед русскими, упаси бог, просто Германия, капитулировавшая перед ними без малого месяц назад, теперь дополнила протокол о капитуляции, включив в него и Советский Союз, лишь по недомыслию немцев. ранее оставшийся за его рамками и вполне справедливо с этим не согласный, а мы-то тут так сказать причем. Теперь Германия поделена на зоны оккупации, как и намеревались еще в Ялте, и хотя советский сектор оказался больше планируемого, а союзный почти номинальным, но и это объяснялось вполне объективными причинами. То есть весьма успешными действиями советских армий в последний период боевых действий. Хм. Очень удачный термин для похожих ситуаций имели японцы: сохранить лицо в кавычках. Всем все ясно, но все изо всех сил делают вид, что все нормально, вежливо улыбаются, делают друг другу мелкие одолжения. Третья американская армия отошла за границу Чехии. Пожалуйста, дескать, не больно-то и хотелось. А Эйзенхауэр задавил протестующего и Плипаттона недрогнувшей рукой. И вопрос о статусе Голландии даже одного параграфа не занял. Граница контролируемых сторонами территорий прошла по Рейну. о том, что Голландия была, собственно говоря, независимым государством, оккупированным Германией, даже вспоминать не стали. Русские ведь ее освободили. Освободили. Народ ликует. Ну, кто хочет, те ликуют. А остальные быстро научатся. Да и ведет себя советская армия. На негерманских территориях надо признать вполне прилично. Нет, можно только позавидовать ситуации, когда страна может позволить себе плевать на мировое общественное мнение. Ведь что такое общественное мнение в конце концов? Негодующее поджимание губ тех, кто считает себя очень культурным и цивилизованным. Дескать, когда бомбили немецкие города, то это делалось для их же пользы, чтобы поскорее закончить войну и тем сократить жертвы среди мирного населения. А вот говорят русские солдаты насилуют всех подряд и говорят даже грабят и убивают местное население. Мирное немецкое население, которое ни в чем не виновато, и теперь становится жертвой русского варварства. А что Польша, Чехословакия, Болгария, Югославия и Дания объявили себя союзниками Советской стороны, то это говорит лишь об их черной неблагодарности по отношению к Западным настоящим союзникам, которые столько для них сделали. Да, все это отнюдь неофициальная позиция. Официально, по подписываемым в Верфурте протоколам, мы все вместе победили Германию и теперь радостно прыгаем на ее костях. Но вышесказанное служит как бы фоном для общего ответа на разрешение войны хоть каким-то миром. Есть очень хороший метод реакции на всякие негодующие вопли подобного характера. Сложно, наверное, выразить его словами тем, кто не имеет специального образования и у кого язык подвешен не так, как у профессиональных дипломатов. Но если не очень церемониться, этот метод можно назвать пошли нахрен. Мировые газеты о р у т что нужно объявить крестовый поход против коммунизма, не взирая ни на какие жертвы. Пусть о р у т их президенты и премьеры знают, что такой поход скорее закончится в Лиссабоне, чем в Куйбышеве, и поэтому не рыпаются. Советы депортировали в Сибирь тысячи чеченцев. Какое злодейство! Смотрите, пункт выше. Это наше внутреннее дело. И вообще у какого-то высокоморального государства половина территории колючей проволокой опутана, за которой сидят японцы, чьи дедушки еще в девятнадцатом веке приехали сюда. за лучшей долей. Но ведь это же совсем иначе. А, конечно. В любом случае пошли. Иеренбург, чудовище в человеческом облике, написал: "Убей немца". Какой кошмар! Адмирал Хелси, правда, пару лет назад провозгласил: убивайте японцев, убивайте японцев, убивайте больше японцев. Но ведь это же совсем другое. Кейтель орет, что его обманули в лучших чувствах, что нельзя прекращать борьбу с большевистскими ордами. для спасения великой германской культуры и цивилизации. Пусть, орёт. Кого сейчас волнует какой-то немец? Один вон тоже много орал. Теперь его челюсть в Москве хранится. И Сталин на неё иногда с интересом смотрит. Бедный ю р и к Кто будет много кричать, рискует, что его челюсть туда же отвезут, когда тихонько тюкнут хозяина по голове чем-нибудь тяжелым, хотя это уже будет нарушением вышеуказанного принципа. Прочем, можно просто заставить Крику начитать лекции в какой-нибудь военной академии про утерянные победы. о р и т е в свободное время, господин фельдмаршал. Завтра у вас лекция в десять. Опоздаете или плохо подготовитесь? Останетесь без сигарет. Сталин тихо усмехнулся своим мыслям. Он любил иногда расслабиться такой игрой, иметь возможность раздавить кого-то, знать, что тот про это знает и не делать этого, оттягивать момент. Наверняка Кейтель понимает, что если русские попросят союзничков выдать его как военного преступника, больших моральных терзаний у тех не случится. И все равно о р е т пытается еще как-то повлиять на их решение. Смелый человек. И несчастный, униженный политиками больше, чем чисто военными поражениями, оставленный на считанные месяцы руководить маленьким обрубком разбитой империи, выжженным, и з м о ж ж е н н ы м тотальной войной. Зная, что сотни тысяч говорящих с ним на одном языке людей строят коммунизм за полосой колючей проволоки, разграничивающей западную зону оккупации от восточной, и другие сотни тысяч, взятые с оружием в руках, копают каналы и валят лес, отрабатывая честным трудом свое прошлое. А многие еще и не начали, ждут своей очереди и ничего Кейтэлю не сделать. Через несколько месяцев заменят его на более удобного американцам и англичанам человека, который будет лучше понимать их собственные интересы. Любой мир. особенно из заключенных на чужой земле, лучше, чем ежедневное убийство подобных себе. э й з е н х а у э р когда передавал им свое предложение, в ы с т р а д а н н ы е государственными мужами, разумеется, назначил парламентером генерал-майора Джозефа. Коллинза сражающегося в кавычках или разящего Джо. То, что он был тёской самого Сталина, никакого значения не имело. Интересным было то, что генерал-майор. оказался единственным из командиров корпусов первой американской армии, не попавшим в плен. Седьмой корпус постигла та же судьба, что и остальных. Но самому Колинзу л удалось вырваться с частью штаба четвертой пехотной дивизии, и его ненавидящий взгляд. навсегда остался в памяти тех советских офицеров, кто был с ним в одной комнате, когда генерал передавал Константин Константиничу пакет с бумагами за подписью Дуайта Эйзенхауэра. Счастье, что закончилось все это безумие, хоть как. пусть не по-настоящему, пусть временно, но лишь бы закончилось, лишь бы не резать больше глотки друг другу. Комбинация самых разных факторов все же вернула в нормальное русло разум тех, для кого жизни нескольких сотен тысяч солдат с ж а в ш и х с я на дне траншей в ожидании атаки не имеют ровным счётом никакого значения пусть не от человека любя от того что выгода и расчёт перевесили жадность и жестокость плевать всё всё Кончилось это. Корабли советской эскадры вошли в родные воды, когда соглашение о прекращении огня было уже подписано. Обледеневшие, покрытые как новогодние елки вязью и с к р я щ и х с н е г о в ы х иголочек, просвечивающих изнутри черным, они выглядели жутковато. Встретивший эскадру Мурманск со сворой эсминцев под надзором лидера Баку, просимафорил длинную речь, поздравляя с успехом. Примечание. Мурманск. Американский легкий крейсер Милуоки, переданный Советскому Союзу полендлизу в счет будущего раздела итальянского флота. Конец примечания. Связь была устойчивой уже несколько дней, и встреченная в океане подводная лодка, высветившая упертым в небо прожектором точку поворота, уже отстучала им свое. Но семафор крейсера стал последней точкой, означавшей дома. На мостиках советских кораблей Плакали и смеялись серые от н е д о с ы п а н и я и н а п р я ж е н и я измученные мужики, с воем обнимавшие друг друга. Не в привычках военных моряков демонстрировать свои чувства, да и вообще это не в мужских привычках. Мужчины чувствуют себя неловко даже в кино, в трогательные моменты. но сейчас это не имело уже никакого значения. Успех. Да. Это был действительно военный успех, пусть и не такой яркий, как достигнутый на сверкающих первым снегом полях Германии, но именно он стал той последней каплей, которая перевесила чашу весов в федеральном округе Колумбия с нет. на да. Вырвавшаяся из взбесившейся Атлантики русская эскадра, оставившая позади себя обломки и догорающие пятна разлитой по воде нефти, стала фактором, который теперь нужно было учитывать каждый раз при планировании каждой армейской операции, при проводке каждого конвоя. Лишь недавно наконец-то потонул тирпец, пугала арктики, и его замена сразу тремя подобными тварями напоминала впечатление пережитое Геркулесом в начальной фазе общения с гидрой. Специалистам все это было ясно: потопленный авианосец, потопленный старый никому не нужный крейсер. И еще один британский близнец т р и н и д а д а красавец Уэйкфилд, с частями 106-й дивизии, так и не увидевший Европу, поврежденные эсминцы, избитые покрышевскими ребятами самолеты. Все это было оплачено кровью и жизнями людей ради того, чтобы война стала слишком страшной, чтобы начинать ее заново. Они вошли на рейд. Все вместе застроим семерок и лязг рвущихся из клюзов якорных цепей ознаменовал конец сиюминутного страха для тысяч выглядящих на десяток лет старше своего возраста мужчин, выстроившихся вдоль бортов кораблей, жадно вглядывавшихся в присыпанные белым крыши домов. где жили настоящие, живые люди. Тихонечко, тихонечко, угол, угол, придерживай. Врач Кронштадта шепотом, чтобы не беспокоить лежавшего без сознания, привязанным к корабельным к н о с и л к а м Старлея, руководил тройкой офицеров штурманов, вытягивающих раму н о с и л о к Через лабиринт коридоров и трапов наверх, к свету и жизни. Двое здоровенных, как быки старшин, волокли перед ними своего товарища, такого же, как они, бугая, сцепив руки в плотный замок и ч е р т ы х а я с ь когда артиллерист слишком сдавливал их шеи. Дышать с разведёнными руками он не мог, и ему приходилось цепляться за них по очереди. Это были двое последних. Старшина был не тяжелый в смысле по состоянию, но уходить без лейтенанта отказался. И лишь теперь Ляхин оставил позади пустые койки. в замкнутом, пропитанном надеждой и медленным ожиданием смерти лазарете. Был еще Роговской, задержавшийся непонятно зачем в рентген-кабинете, бездумно проглядывая в о р о х а рентгеновских негативов, сияющими контрастными тенями, засевших в тканях осколков с извилистыми границами переломов и трещин. проходящих по черепным костям. Какие-то из выписанных свинцовым карандашом по краю пленки фамилий уже стали полной абстракцией, после того как носившие их люди опустились, зашитые в простыни, в ледяную глубину безграничной водяной пустыни, коротким всплеском обозначив границу. между своим пребыванием на Земле и отныне только в человеческой памяти. Хирург, всегда мечтавший стать акушером, достал из кармана узкий бумажный пакетик с последней таблеткой тибатина, которую он кому-то не дал, сберегая непонятно на что. Мы с ними люди в одной форме. Если не я схватил их осколки, значит я им должен. Сказал он, в ы п у с т е в ш и й позади коридор. Потом он вышел к свету.